Без страха подошел к незнакомому человеку и протянул к нему руки. «Ты смеешься, как друг», — сказал он. «Пираты не смеялись, а грубо гоготали. Ты не знаешь, где мой дядя?» «Я впервые слышу о нем», — ответил доктор. «Когда ты видел своего дядю, — Последний раз, позавчера, принялся рассказывать мальчик. Мы с дядей вышли в море на шхуне, чтобы наловить рыбу, и вдруг появились пираты. Они взяли нас в плен, а шхуну потопили. Они стали требовать от дяди, чтобы он присоединился к их шайке, потому что мой дядя настоящий моряк и может управлять кораблем даже в самую страшную бурю но дядя адрес отказался. «Ни за что», — сказал он, — «честь для рыбака дороже золота, и я никогда не соглашусь убивать людей и грабить суда». Тогда главарь шайки ужасно разозлился, заскрежетал зубами и пригрозил дяде, что бросит его в море, если тот не согласится стать пиратом. Меня отвели вниз в каморку. Но даже оттуда я слышал, как они еще долго сражались на палубе. А когда на следующий день они позволили мне выйти из каморки, я нигде не нашел дядю. Я спрашивал пиратов, умолял их сказать мне, что они сделали с дядей, но они только хохотали в ответ. Я боюсь, что они в самом деле бросили дядю в море. И мальчик снова залился слезами. Ну, успокойся, успокойся, сказал доктор. Погоди плакать, горевать еще рано. Пойдем-ка лучше в столовую, И выпьем чаю с хлебом и клубничным джемом. Твой дядя отважный человек. Он не мог пропасть ни за грош. Он даже если его бросили в море, он наверняка сумел доплыть до какого-нибудь островка. Но мы с тобой так и не познакомились. Как тебя зовут? Джонни? А, -а вас? а я доктор медицины Джон долиту Как видишь, мы с тобой чёски. А теперь давай подкрепимся и решим, что делать дальше. Пока мальчик с доктором пили чай в столовой, звери стояли вокруг и прислушивались к разговору. Кряки в сзади доктора, и тихонько шепнула ему на ухо. «Расспроси дельфинов о дяде мальчика. Они должны знать, утонул он или нет». «Да, конечно, конечно», — ответил доктор на утином языке. «Вы так смешно передразниваете утку», — засмеялся Джонни. «Зачем вы это делаете?»